Глава 10. Мари. Мужчины скрылись в портале, а вокруг сновали люди и оборотни. У меня за спиной тихо всхлипнула рюгель. Под руководством метра лорда Леона... Под руководством метра лорда Леона понесли в дом, так и положив его на носилки боком. «Как он сюда-то добрался?» – прошептала я, задумчиво проводя носилки взглядом. У него кровотечение открылось после портала. Там давление сильно повышается. Нам в академии рассказывали. Услышала бесцветный голос Макса. «Мам, я мэтру помогу. Ты за принципе присмотри. Плохо им, а тем маленьким не справится». «Конечно, сынок, вступай!» Улыбнулась я, притягивая его к себе, чтобы обнять. Он на минуту позволил это, потом отстранился, И благодарно кивнув, пошел вслед за Ракелом. Я осмотрелась. Назук непривычно серьезен. Назук непривычно серьезный отдавал распоряжение. Кара немного потопталась в стороне, приблизилась к нам и в ожидании посмотрела почему-то на меня. Рюгель покачивала на руках малышку. В этом не было необходимости, но, наверное, женщине просто надо было чем-то заняться. принцы стояли Бледные и напряженные, о чем-то говорили. Рядом с ними крутился Тим, беря за руку то одного из них, то другого. Наконец Луи не выдержал и усадил малыша на руки, не переставая что-то говорить братьям. «Дамы», — приблизилась к нам Сетаби, — «нам надо готовиться к переезду в столицу». «Мари», — поймав мой удивленный взгляд, продолжила она, — «вы надеетесь, что лорд надолго оставит вас без присмотра?» Или его светлый советник сможет выбрать между семьей и службой? Думаю, и лорд Назук не сможет остаться вдалеке от событий в столице. А значит, и вам, милая Кара, тоже надлежит заняться сборами. Моя мудрая наставница. Она, как всегда, права. Но сначала надо поинтересоваться, не нужна ли помощь мэтру. Мэтр. Я осторожно открыла дверь в его лабораторию, которая сейчас превратилась в операционную. «Вам помочь?» «Мари!» «Не поворачиваясь ко мне, — ответил Ракел, — «я бы не отказался от помощи, если вам не станет плохо от вида крови, но...» «Глупости!» Я прошла внутрь и, лишь закрыв за собой дверь, увидела бледного Макса, лежащего на кушетке. Мальчишка снова вычерпал себя но смотрел на меня влажными от бессильных слез глазами. Я с трудом оторвала от него взгляд. Мэтр, я ведь говорила, что могу ассистировать при операциях. Окинула взглядом помещение, ища, чем обработать руки или хотя бы кувшин с водой. Там большая колба с зеленой жидкостью и краном. Обмойте руки и наденьте мантию из шкафа рядом. Также не оборачиваясь ко мне, приказал лекарь. Эту колбу бы было бы трудно не заметить. Я выполнила указания и подошла к столу. Да, пожалуй, не будь ли он оборотнем. От таких ран он бы умер еще час назад. Инструменты на соседнем столе большей частью были знакомы. И я уверенно подала мэтру зажим. Едва только он протянул руку, еще не успев ничего сказать. Поймала удивленный взгляд. Но дальше внимание целителя вновь всецело было отдано пациенту. Короткие приказы я выполняла сразу и лишь однажды не сообразила, что за инструмент он просит. В соседнем ряду, самый крайний справа, уточнил мэтр, ободряюще улыбнувшись мне. Наконец, сверху были наложены повязки, прямо так, приклеены магией. И мэтр облегченно вздохнул. «Мари. «Вы поразительная женщина!» – улыбнулся Ракел. «Я помню, вы говорили, что были помощником целителя, но работать с вами – одно удовольствие». Оказавшись в комнате, полутемной и холодной, я поежилась, уселась на край кровати и, наконец, позволила себе вспомнить короля и старшего принца. «Только бы принц выжил!» Внутренне застонало, а перед глазами все стояли внимательные, все понимающие глаза его величества, Гарольда Седьмого. Почувствовала, как по чекам покатились слезы. Мне проще. Я хотя бы могу себе позволить оплакать хорошего человека. Каким королем будет Грант, если выживет? Не хотелось бы взваливать на плечи его младшего брата такую ношу. пусть И вёл он себя в момент скорби с достоинством короля. Уж лучше пусть будет его старший брат, жёсткий и уверенный в себе, а ещё не боящийся принимать ответственность на себя. И если Телан прав, всё это перед угрозой грядущей войны с горлезией Я обхватила себя руками и вновь поёжилась, ещё и пшитония. Внутри мягко толкнулись. Улыбка сама проступила сквозь слезы, погладила живот, успокаивая малышку. «В каком мире тебе придется жить?» Маленький комочек еще раз толкнулся и затих. «Леди Мария!» В дверь коротко стукнули, и, не ожидая ответа, вошла сетабель. Посмотрела, посела рядом. «Как ты, девочка?» «Мне сказали, ты помогала мэтру. Все нормально». Я вздохнула в ответ и положила голову на плечо женщине. Насколько может быть нормально происходящее? Вы были у принцев? Как там? Держится. История мне вздохнула женщина. У них в комнате Макс и Тим. Заходил мэтр, заставил выпить успокоительное всех, даже маленького Тима напоил. Приказал немедленно уложить его спать. И он, представляешь, его укладывал и его остальные? Макс дремлет на кушетке, в свою комнату он отказался уходить. Их высочество грин и Луи рассматривают карту и чего-то там говорите, обсуждают. Жарх сидит в коридоре, говорит неспокойно ему. Мне тоже неспокойно, поделилась я. И в кино, услышав из окна шум держания коней. Что там? Оказалось, что приехали Нихул с Аталином. Когда я вышла на крыльцо, они о чём-то жарко общались на зубом. Увидев меня, с почтением поклонились. В на заходящее солнце я приблизилась. «Приветствую вас, лорды!» Поклонилась в свою очередь. «Надеюсь, больше ничего плохого не случилось?» «Слава богине Ярике, нет!» Тускло улыбнулся Аталин. «Ваш муж передал, что понадобится помощь. Вот мы и прибыли засвидетельствовать свою готовность». Мари, завтра порталом уйдут. Мари, завтра порталом уйдут принцы и два отряда. Боюсь вам и леди Рюгель с малышкой это будет опасно, так что вы отправляетесь в экипаже. Лорд Аталин предлагает отряд для вашей охраны, которым будет командовать лорд Нихол. Я перевела взгляд на мужчин и увидела, как они с готовностью поклонились. Улыбнулась в ответ. Благодарю за помощь. Думаю, она будет совсем не лишней. Леди Мари, с вами все в порядке? Толин внимательно всматривался в мое лицо. Да, все хорошо. Отозвалась я отстраненно. Я действительно благодарна вам. Просто немного устала. В таком случае сейчас мы покинем вас, а завтра с рассветом мой сын прибудет сюда с отрядом. Мари, ты правда выглядишь плохо. Может, позвать Ракела? спросил на звук, когда звук удаляющихся лошадей стих. Тревожно мне. Наверное, я переночую в покоях принца вместе с сыновьями. Но мари удивленно распахнула глаза кузен моего мужа. Вы ведь женщина. А еще волчица. Я искренне улыбнулась мужчине и отправилась в свои покои. Объяснила все Ситаби и попросила позаботиться о моем гардеробе. Женщина недоумевала, но все же согласилась, что к волчице стоит прислушаться. не слышно проскользнув мимо задремавшего в кресле жарха, я толкнула носом дверь. Она открылась беззвучно. С кушетки, стоящей в гостиной, поднялась вихрастая голова Макса. Тим, спящий на, видимо, принесенной специально для него из соседней комнаты еще одной кушетке заворочился. Принцип... Похоже, ночевали в спальне, дверь в которую была чуть приоткрыта На мягких лапах я подошла к старшему сыну и ткнулась ему ладонь носом. «Мама, что ты тут делаешь?» – беззвучно, почти одними губами прошептал сын. Провел по голове между ушами и вновь легся на подушку. Я обошла гостиную и заглянула в лицо безмятежно спящему Тиму. Протиснулась в спальню. Вопреки моим страхам, принцы спали. Впрочем, здесь сильно пахло зельями мэтра. Вот и причина такого безмятежного состояния после страшных новостей. И я зубами подтянула одеяло на плечо Луи и вновь вышла в гостиную. Все вроде бы в порядке, но почему же так тревожно сжимает сердце волчи? Покрутившись, я прыгнула на подоконник и устроилась залитая лунным светом. По-прежнему не спалось. Может, этому же снова что-то грозит? Что может произойти здесь, на безопасных землях клана? Макс задышал ровно. Спит мой сынок. И я отвернулась к окну, выходящему на ворот особняка, у которых стоит один из оборотней. Вот он развернулся для того чтобы начать движение в направлении флигеля, а за его спиной появился и начал расширяться зев портала. Видимо, он что-то заметил или почувствовал, потому что резко развернулся. но даже не успел бросить руку наять меча. я видела как он я видела, как он уже открыл рот, чтобы поднять тревогу но выпрыгнувший из еще не полностью открытого портала мужчина с арбалетом не позволил. Оборотень сполз по против ворот, одной рукой цепляясь за них, а другой за арбалетный болт, торчащий у него из горла. И я напряженно следила за выходящими из сизого тумана людьми в неизвестной мне форме, зеленой с ярко-оранжевой оторочкой. Во Были бело-голубые цвета. Так кто же это? Вот последний из двадцати военных вышел и молча кивнул последовавшему за ним телепортисту. Очень знакомому телепортисту. Именно он утром доставил сюда Закира и Леона. Портал схлопнулся. И я поднялась на ноги. Мощный удар лапой в створке окна. И тишину разрезал звон битого стекла а затем тревожные вз вой мои волчицы пришельцы застыли только на секунду но мне этого хватило чтобы увернувшись от болта спрыгнуть ног на... а еще через секунду уже раздавались звуки боя около меня кроме макса оказались все принцы на пол раздался резкий звонкий голос руи не хватало чтобы шальная стрела продолжение я уже не слышала обогнав опешевшего жарха Выскочила на улицу, ища предателя. Ах, вот он, затаился в тени густого кустарника у самых ворот. В несколько прыжков я оказалась возле него. Нет, я не собиралась его убивать, только задержать. Оборотни же добивали отчаянно сражающихся вояк. Те всего лишь люди, конечно, понимали, что обречены. Двое оставшихся от безысходности подняли руки, уронив оружие. И их быстро связали. Я отвлеклась на мгновение, едва успела увернуться от огненного шара, летевшего в меня. Ах ты гад такой! Мгновение! И маг верещит, прижатый моими лапами к земле. Оборотни окружают нас, с интересом рассматривая. «Кто это?» — слышу удивлённую. «Моя собачка!» — раздаётся хрипловатый голос Леона. «Что вас удивляет, господа?» В ответ почтительные поклоны. Кидаю на него взгляд и стремительно скрываюсь в ближайших устах. Собачка, значит. Ну ли он? Ты еще меня вспомнишь. Через черный ход пробираюсь в дом, наполненный сейчас тревожными голосами. Передо мной вырастает госпожа Сетаби с ворохом одежды и молча кивает на ближайшие двери. Покорно опускаю морду и следую, куда указано. Мари, как ты неосмотрительно! Разве можно было так? Мало того, что подняла вой, еще и показалась во всей красе. По округе и так ходят слухи о серой волчице. Ах, какая же ты! Она еще что-то выговаривала, помогая мне зашнуровать платье. Потом развернула к себе. Мари, ты ведешь себя, как неразумное дитя. Тебе могли ранить или даже убить. Глубоко вздохнув, я согласно кинула головой. Она права. Но в тот момент моя волчица... Не придумала ничего более разумного. У самых входных дверей месяцами столкнулись с мэтром, от которого я получила аннотацию об осторожности, заканчивающейся так же, как и у моей наставницы. Марии, ты ведь ведешь... Ты ведешься, Марии. Ты ведешь себя, как неразумное дитя. Тебя могли ранить или даже убить. Надо же! Мэтр забыл, что обращался ко мне. Надо же! Мэтр забыл, что обращался ко мне на вы. Но слово в слово, вот это да. Мне вновь пришлось молча кивнуть, виновато потупившись. Попав во двор, края мухая слышала, как двое обсуждают. Нет, не случившееся нападение. Они обсуждали собачку лорда-министра. Да что вы, собаку от волка отличить не можете. Молчиться это была, и это она тревогу подняла. А то бы нас во сне перерезали как с случилось. «Мари!» Мой локоть обхватили жесткие пальцы Леона. «Позвольте вас на пару слов», и меня потащили вглубь парка. Несмотря на потяжелевший шаг, Леон шел уверенно. Снова аннотация о недопустимом пренебрежении к своей персоне. И подозрительно знакомая. «Мари, ты ведешь себя, как неразумное дитя. Тебя могли ранить или даже убить». Я, уже готовая возмутиться, застыла, не веря, глядя на лорда. Это уже выглядело подозрительно. Мужчина нахмурился, озадаченный таким моим поведением. Но тут затрещали кусты, и около нас возникли Луи и Макс. Едва взглянув на них, я поняла, что и эти начнут выговаривать мне. Но Макс кинул направление дома. «Мама, там отец прибыл, тебя ищет. А еще он зул Услышала я, уже выбегая из кустов. От него пахло чужой кровью и горю, но я все равно позволила обнять себя, прижимаясь всем телом. С минуту мы стояли молча, а потом он произнес «Мари». Я тут же вскинулась и с вызовом в голосе продолжила. «Ты ведешь себя, как неразумное дитя. Тебя могли ранить или даже убить. Ты же это хотел сказать?» Он смотрел как-то растерянно. Ты ведь не могла по-другому, верно? Уже блестевшие на ресницах слезы скатились по щекам. Впрочем, их тут же собрали горячие губы. Испугалась маленькая. Угу, всхлипнула я в его рубашку. Спать больше никто не пошел. Все сидели в столовой за столом, накрытым к очень раннему завтраку. Рассвет уже начал окрашивать горизонт, а мы слушали мясо Получасом раньше я сама помогла ему отмыться от смрадного запаха. Завязала шнуровку на рукавах и вороте рубахи. Оказалось, что лорд Леон прекрасно знает мага-предателя. Он отправил отряд оборотней вместе с ними и захваченными солдатами во дворец. Там их встретил Цемиас, только что приехавший из-за городских стен, где сжигали трупы дорогов. Узнав, что случилось в клане, немедленно отправился к нам.